Но он ничего не сказал, а только широко улыбнулся. Мистер Джордж был занят хронографом. «Гвиндолин получила все указания?» «Я думаю, что да», – ответил мистер Девиллер. Он полчаса говорил со мной об операции «Нефрит», пока мадам не готовила мой костюм. При этом я немножко чувствовала себя, как агент секретной службы Эммарил. Мы из Лесли очень любили фильм с Умой Турман «Митширм», «Шарм» и «Миллоне» я никак не могла принять упрямую теорию Гидеона, что нас могут заманить в западню. Маргарет Тельной хоть и пожелала, ясно выразив это разговор со мной, но не назначила для этого конкретного срока. Даже если у нее и было намерение заманить меня в ловушку, то она не могла бы знать, в какой день и час ее жизни мы появимся. И еще более невероятно было, что Люси и Пауле удастся подкараулить нас именно в выбранное нами время». Произвольно было решено назначить встречу на июнь 1912 года. В это время Маргарет Тильной было 35 лет, и она вместе с мужем и тремя детьми жила в Белграве. И именно там мы ее и посетим. Я подняла глаза и увидела, что взгляд Гидеона покоится на мне. Точнее сказать, на моем вырезе. Но это уж было совсем. «Эй, ты что, разглядываешь мою грудь?» Возмущенно зашипела я. Он и хмульнулся. «Не совсем», – прошептал он в ответ. «Неожиданно я поняла, что он имел в виду. Про какое-то было значительно проще спрятать предметы под кружевами», – подумала я. Но, к сожалению, мистер Джордж тоже уже обратил на нас внимание. Он наклонился. «Это что, телефон?» – спросил он. «Но тебе нельзя брать предметы из нашего времени в прошлое?» «Ну почему нельзя? Он может оказаться полезным». И фото и лорда брамтон великолепно удалось – Если бы у Гедеона в прошлый раз был порядочный пистолет с собой, то было бы значительно проще. Гедеон закатил глаза. Ну, представь себе, ты потеряла свой телефон в прошлом, сказал мистер Девиллер. Возможно, тот, кто его найдет, не будет знать, что с ним делать. А может быть, и да. И тогда твой телефон изменит будущее. Или пистолет. Нельзя себе представить, что случится, если человечество раньше, чем нужно, придет к идее использовать такие изощренно выдуманное оружие. И кроме того, все эти предметы были бы доказательством вашего и нашего существования, добавил доктор Уайт. Из-за мелкой неосмотрительности все может измениться и непрерывность будет в опасности.